измеряет их высоту и интервалы между ними, и по их изменениям, по отклонениям от электрической оси и множеству других признаков делают вывод. Нарушение питания передней и боковой стенок миокарда, или блокада левой ножки пучка гиса, так называется пучок особых волокон в перегородке сердца, по которым возбуждение в нем распространяется, и разные другие заключения. Но понимать, что в этих зубчиках, чему соответствует, физиологи и врачи начали именно благодаря дальнейшим трудам Эйнтховена и Самойлова, в которых была создана азбука электрокардиографии. Впрочем, у них было множество последователей, благодаря которым эта, казалось бы, очередная частная методика выросла в сложную и почти самостоятельную отрасль медицины. А вторым методом, было измерение артериального давления. В 1909 году итальянским врачом Щепионе Рива Ротчи был изобретен очень удобный аппарат, называемый у нас тонометром. Не знаю, надо ли подробно объяснять, что определенный уровень давления крови в сосудах, высокий в артериях, низкий в венах, необходим. Без него кровообращение было бы чисто физически невозможно. Физиологи это поняли давно и, исследуя сердечно-сосудистую систему животных, неизменно регистрировали параметры кровяного давления в разных условиях при различных воздействиях. Врачи-клиницисты тоже очень давно осознали, что разные патологические процессы сопровождаются изменениями артериального давления. И внешние признаки полнокровия у больных с апоплектическим складом свидетельствует, что давление, скорее всего, повышено. Да если и у любого пациента, даже совсем неполнокровного а напротив бледного, ослабленного, отечного, прощупывается на запястье напряженный твердый пульс, это говорит о том же самом. И все-таки одно дело догадываться, и другое располагать точными фактами. Врачи еще и сегодня нередко вынуждены опираться на свою память, опыт, на предположения, но наука в медицине, как и в любом деле, начинается только с числа и меры. Физиологи были куда в более легком положении, чем врачи. Они брали подопытные животные и в любой сосуд, даже в аорту и в полости сердца, втыкали трубку, соединенную с манометром. Вот вам и точные данные. Но у человека измерять таким образом кровяное давление справедливо считали невозможным. Однако в начале века все же появились один за другим приборы для измерения давления через наружные покровы тела, а тонометр Рива-Ротча оказался настолько удачен, что используется во врачебной практике до наших дней. И хотя появились более совершенные модели, принцип конструкции не претерпел изменений прост И как давление измеряется, вы наверняка знаете. Как только аппарат Рива-Ротчи и методика измерения, усовершенствованная доктором Коротковым, начали закрепляться в повседневной практике, врачи стали обнаруживать у все большего числа пациентов артериальную гипертонию, давление, много превышающее физиологическую норму. Ну вот мы и подошли к проблеме, интерес, который в итоге и привел меня в молодости, в кардиологию. Тогда, в 50-е годы, еще не выделившуюся окончательно в автономную область внутренней медицины. Среди терапевтов и среди патофизиологов давно шли дискуссии о том, что же она такое, артериальная гипертония. Один ли это из симптомов или вредных последствий какого-то заболевания, а может и ни одного, или же самостоятельное заболевание, при котором высокое кровяное давление – главное звено и причина всех осложнений? Было точно установлено, что гипертония очень часто обнаруживается при атеросклерозе и почти, как правило, кровоизлиянию в мозг или тромбозу его артерий предшествуют катастрофические скачки давления, гипертонические кризы. И что тяжелое поражение почек, вызванные токсическими веществами или острым воспалением, нефритом, всегда сопровождается очень высоким подъемом кровяного давления, и особенно высокие его скачки осложняются теми же бедами. И что гипертония еще встречается у людей, страдающих самыми разными болезнями.